глава 27. медленно оглядываю поле брани я безусловный победитель маг тринадцатого ранга может прилично нашалить в том числе и убить сотню другую врагов хотя вижу из врагов кто то ранен диах это например в отклюшке а ничего такая у нее фигурка лицо разбито в кровь но угадывается миловидность а где то богато золото и камни везде ее на ибитку и в путь парни прикройте нас Первое я крикнул своим гвардейцам, а второе — оставшимся союзником Бартоломью и моим подчиненным из разных отрядов. «Тетах, старший, полчаса не больше тут находитесь. Потом отходите», — добавляю я. Тетах, командир наемного отряда, который собрал опьен, оставленный здесь, скорее всего, на верную смерть, лишь мрачно кивнул. Хисан тем временем с помощью своего снадобья помог встать на ноги моему донту, но вижу, конь шатается — поэтому сажусь тоже на кибитку рядом с пленницей, и меня вдруг пронзает острая боль. Откат от магии. От боли не могу вымолвить ни слова, но делаю знак рукой, команду в путь. Что ж, я маленький не сдох. Как больно-то. Кибитка бодро едет, тем более удалось поменять коней с кляч на оставшихся без хороших гвардейских лошадок из отряда месью. В его отряде в живых осталось только пять раконных вместе с бароном, а было два десятка, Мы даже тело мага забрать не смогли. Был выбор класть на повозку Канта или Лоу без головы. Лоу уже не спасти, а за Канта я поборюсь, если сам выживу. Боль терзала меня все больше из каждой сотни метров пути. Я, лежа на спине, смотрю на высокие деревья вдоль дороги, незнакомые мне по виду, ощущая каждый камешек, переезжаемый безрессорной, разумеется, повозкой. Сейчас все силы мои уходили на то, чтобы позорно не орать от боли. Донт бредет рядом и, кажется, мне сочувствует, но, скорее всего, рад, что никакой дядя не сидит у него на спине. От нечего делать стал вспоминать разные моменты из жизни на земле. Как в первый раз меня ранили на бандитской стрелке, как пацаном меня била по заднице, мать неизвестно за какие грехи. Вспомнил и шефа, платил тот хорошо и ценил меня, но чуть что сразу сдал. Я уверен, по его приказу меня подрезали в тюряге К боли во всем теле добавилась еще и злость. Даже легче дышать стало. Орать по-прежнему хотелось, но уже не «Ой, пипец, как больно», а «В рот Давиду Георгиевичу ноги». Потом вспомнился финал чемпионата России по рукопашному бою «Панкратион», где я выиграл нокаутом в третьем раунде. И кроме злости в голове, затуманенной болью, появилось торжество – в выкусе Внезапно в голове стало чисто, я стал понимать, где я еду. Вот небольшая скала и поворот, от него до порта километров 15 всего. Фитак со своими ребятами уже нагнал нас, что тоже отлично. Донт оклемался и присматривается к крупу лошади Ригарда. Ригард тоже едет на кауры кобыли из отряда месью. Неплохие у них кони, и бойцы были отменные. Донт куда попала, пялиться не будет. Рядом ощутил связанную пленницу, лежащую на животе. У девицею рельефная фигурная задница и ноги с тонкими лодыжками. Повернул к себе ее лицо и увидел смазлевую мордашку с синяком под глазом. И как быстро и злобно торжествующая она превратилась в удивленную и испуганную. «А она ничего, сексапельна», — принял решение я и подмигнул красотке. «Как то жив?» — маг, заполнивший свой резервуар маны и скупели боли, умирает в течение десяти минут, а ты уже почти час сопишь и не дохнешь. «Да и заправлялся ты, я заметила, чужой силой раза три», — негромко спросила она, пытаясь отодвинуться от меня. Безуспешно. Повозка узкая, а с другой стороны от нее лежит раненый кант. Я хотел было сказать, что вот-вот рожу от боли, но понял, ничего не болит. Злость на шефа, обиду на маму и радость от победы на соревновании все и сейчас очень живо помню. А боли нет. Резко встаю на повозке, хлопаю по попке пленницу и командую Донту. «Донт, ко мне!» Донт, досадливо мотнув головой, пристроился к следующей повозке, но из вида кобылку не выпускают вскакивая в седло, ощущая, как приятно быть молодым и здоровым, особенно после мучительной боли. — Граф, ты бы лежал, — встрепенулся Регард. — Я в порядке, — недовольно ворчу я, оглядывая наш небольшой отряд. — К бою! — вдруг орёт полусотник гвардии барон Месью. Едет он вперед смотрящим. — наше Отставить к бою! — радуется Месью через пять секунд. — Да, до нас добрался передовой отряд, который отправил принц Бортоломью. «Сплошь пехота, и видно, что только что воевала. Очевидно, они сбили в дороге еще одну засаду. На конях буквально пяток человек у них, но сам передовой отряд, судя по отметкам, это шестой гвардейский полк, велик, сотни-три опытных воинов. А вы не торопились, — укоризненно говорю я встречному всаднику с графскими знаками отличия. В наличии была только пехота, бесконница, и в пути два раза повоевать пришлось» пояснил этот самый граф. «Купель Боли с вами? На повозке?» «Только ты, я вижу, маг, хоть и первого ранга, так что не касайся купили предупредил я. «Это всем известно», — сказал дядька, спрыгивая с коня. «Всем, да не всем», — вздыхаю я. «Ничего такая задница», — похвалил пленницу граф. «И купель на месте. Первая сотня вперед, остальные в походный ордер по направлению к морю». Граф еще отдал несколько команд, и так и не представившись, ускакал к порту. По пути мы встретили еще много пехоты, которая рвалась в бой. Обгоняли и своих ребят. Около порта, например, нас встретил Баркли, наш командующий, и сразу полез с докладом. Добраться до самого моря у нас получилось только к вечеру. Попавшиеся навстречу магии подлечили Канта и других раненых. Мой гвардеец потерял много крови, и быстро тут ему не поможешь, ведь про переливание крови в этом мире не слышали, наверное. На нашей стоянке меня ожидает походный шатер. Я полон сил и хотел уже потребовать к себе пленницу. Надо же допросить, кто она и как они так быстро добрались до нас. Ну и так, может, чего придумаю. Но пленница спала мертвым сном. — Всем надо отдыхать, — настаивал Хисан. Силы, которые мы потратили на путь, по сути, заемные, и скоро начнется откат. Вот девка эта пленная уже отрубилась. Глаз с нее не спускать, грузить трофеи, лечить раненых. Всем, кто был в пути отдыхать, послушно командую я. Утром меня встретили новостью, что почти вся добыча и погружена на корабли, а девка до сих пор спит. Зашел, посмотрел. Она уже не такая привлекательная, как вчера. Светлые волосы спутаны, амулеты и драгоценности с нее сняли. Лежит в одних сапогах и комбинезоне, который оказался у нее под платьем, когда ее раздели. Ну или сама она это сделала. Замарашка, решил я. Несмотря на бурную прогулку, утро меня дергает к себе принц Бартоломью. «Делать нечего, плывем. Я, ригард и детах». Рыжего Гато, командира церемониальной роты, так и не видели. Вместе с ним сгинули отряды второго пехотного принца Одрила. Та же самая эскадра, тот же флагман, та же каюта. В ней с полсотни разных персон и пустили в нее опять только меня. Слушаю доклад. «Общие потери больше тысячи человек у нас, И шестьсот у графа. Ну, дел тонкий, как свечка старик, кажется, даже качающийся от ветхости. Купель Боли уже на нашем берегу. Император доволен и велел передать, что награждение будет позже. Это уже хорошая новость. За ночь деревянная лоханка пересекла море. А вот потери не радуют, отмечаю про себя я. Атаки карательных отрядов теократии прекратились. Остатки добычи грузятся на судно. Искатели графа Кныша охраняет акваторию. «Окончательное отплытие сегодня в ночь», — закончил доклад сухостой. «А почему не сейчас?» — не утерпел и уточнил я. «И кто дал команду увести купель «На меня посмотрели как на вошь. Тут целый принц-наследник, а худородный молодой граф, кстати, а что он тут делает, сидит и вопросы задает». Мне ответили моментально и уважительно. «Граф Кныш... а вот оно что!» — искатели его. «Ваши заслуги в захвате купели боли? Что?» дают вам право на вопросы, но ценность вашего трофея слишком велика, чтобы вы единолично решали его судьбу, — мягко сказал принц Бартоломью. Мы ждем остатки добычи, которые захватили, пока спасали вашу жизнь. Трофеи святое, — соглашаюсь я. А что-то осталось ценного? Я все выгреб же. Например, захвачены две издовые змеи, цена каждой полмиллиона золотом. С десяток других мертвых созданий различного вида потянут на такую же сумму, — Кое-какие возвращаются и отряды. Вот недавно вернулся барон Гата. Я знаю, принцы Дава и Флетчер очень дорожили им. Но от отряда в полторы сотни и сорока человек в строе не собрать, — охотно стал пояснять древний старикан. Да блин, он, судя по отметкам, вообще раб, а на собрании все ему внимают. — Граф Кныш, а как вы выжили после того, как зачерпнули и скупели магические силы? — вдруг спросил один из магов, вроде невысокого пятого ранга но сидящего рядом с принцем Бартоломью. «Гата выжил. Хорошая новость!» — проигнорировал я вопрос мага. «Принц, этот вопрос несрочный», — заметил старик докладчик и добавил. «Так, нам надо решить еще один вопрос. Что сделать с дланью теократии?» «Да, граф, ваша пленница, которая командовала отрядом прорыва через джунгли, уже отошла от своих снадобий?» — уточнил принц. «Дланета? Я и не знал», — удивился я. «Думал, обычная девка...» Принц, а следом за ним придворные, засмеялись моей простоте. «Граф, я настаиваю на включение этой особы в мою долю трофеев», — потребовал бартоломью «Вашей доли. Все, что захватил я, — наше. Я, как глава отряда, имею право первого выбора», — напомнил очевидные вещи принцу. «И купель боли? Без нашей помощи вы бы ее не уберегли. Опять влез старик раб. Трофей мой, захвачен лично по моему приказу». Вы уверены, что ваша помощь вообще понадобилась? Я неплохо справился сам. Против повышаю голос я. Не люблю, когда наглеют.